Глава седьмая. Ханна. Обычно я горжусь тем, что у меня есть голова на плечах, и что я умею принимать взвешенное решение. Но как быть с моим согласием заниматься с Гарретом? Глупее не бывает. На следующий вечер по дороге к его дому я продолжаю костерить себя за это решение. Когда на вечеринке в Сигме он загнал меня в угол, Я собиралась послать его куда подальше, но он помахал Джастином у меня перед носом, как морковкой, и я схлопнулась, как дешёвая палатка. Надо же, я уже злоупотребляю метафорами. Наверное, мне пора признать мрачную истину. Мой здравый смысл скукоживается до нуля, когда дело касается Джастина Кола. Вчера вечером я ушла с тусовки, движимая одной целью — забыть о нём. А вместо этого я позволила Гаррету грехому пробудить во мне самую деструктивную для человечества эмоцию — надежду. Надежду на то, что Джастин заметит меня. Надежду на то, что он тоже захочет меня. Надежду на то, что я наконец-то встречу человека, который вызовет у меня хоть какие-то чувства. Просто удивительно, как сильно я одурманена этим парнем. Я оставлю взятую взаймы машину позади джипа Гаррета, рядом с блестящим чёрным пикапом, но двигатель не выключаю. Я размышляю над тем, что сказала бы мне мой психотерапевт, если бы узнала о сделке с Гарретом. Думаю, она была бы против, но Кэрол всегда ратовала, за расширение полномочий. Она постоянно настаивала на том, чтобы я держала свою жизнь под контролем и хваталась за любую возможность, позволявшую забыть о нападении на меня. Итак, на настоящий момент сухой остаток следующий. После изнасилования я встречалась с двумя парнями. Я спала с обоими, и ни один из них, не вызвал у меня такого же горячего и страстного желания, как Джастин Колл со своим томным взглядом. Кэрол сказала бы мне, что любая возможность стоит того, чтобы ее изучить. гард живет в двухэтажном таунхаусе с белой лепниной по фасаду. Крылечко у дома небольшое, террасы нет. Перед домом, на удивление, ухоженная лужайка. Преодолевая внутреннее сопротивление, я заставляю себя вылезти из машины и подойти к двери. В доме грохочет рок. В глубине души я надеюсь, что мой звонок потонет в этом грохоте. Однако я слышу шаги. Дверь открывается, и я вижу перед собой высокого парня с взлохмаченными светлыми волосами и точеными чертами. Такое впечатление, будто он сошел с обложки «Джик Ю». «О, привет!» — говорит он, оглядывая меня с ног до головы. «А мой день рождения только на следующей неделе, но если ты мой подарок, то я не возражаю». Чёрт, как же я не сообразила, что Гаррет наверняка соседствует с таким же несносным типом, как он сам. Я крепко сжимаю лямку своей огромной сумки и подумываю о том, чтобы вернуться в машину, пока Гаррет не узнал о моём приходе. Однако мой план рушится, потому что в зверях появляется Гаррет. Он босиком, одет в потёртые джинсы и поношенную серую футболку. Волосы у него влажные, как будто он только что из душа. «Привет, Уэлси!» — весело говорит парень. «Опаздываешь!» Я сказала «в 8.15». Сейчас 8.15. Я перевожу ледяной взгляд на мистера Джекью. «Если ты намекал на то, что я шлюха, то ты очень сильно меня оскорбил». «Ты принял её за шлюху?» Гаррет сердито смотрит на приятеля. «Это мой репетитор, брат. Прояви хоть каплю уважения». «Я не принимал её за шлюху. Я подумал, что она стриптизёрша», — отвечает блондин. Как будто это меняет дело. «Она же в костюме, чёрт побери». В его словах есть резон. Под верхней одеждой «Можно разглядеть мою униформу официантки». «Зы! Хочу стриптизершу. день рож Заявляет Джекью. «Только что решил. Запал на такой подарок». «Я сделаю пару звонков», — обещает Гаррет, но как только его приятель уходит прочь, он понижает голос. «Не будет ему никакой стриптизерши. Мы все скинулись, чтобы купить ему новый айпод». «Свой он утопил в пруду с карпами». «Позади Хартфорд-хауса!» Я смеюсь, а Гаррет вдруг набрасывается на меня, как горный лев. «Боже ты мой, это был смех? Я не знал, что ты умеешь смеяться. Ну, ещё раз, чтобы я успел заснять!» «Да я смеюсь постоянно. Я делаю многозначительную паузу. Правда, в основном над тобой. Он прижимает руку к груди, делая вид, будто я сразила его наповал «А ты знаешь, что ты — это смерть для мужского эго!» Я закатываю глаза и закрываю входную дверь. «Пошли в мою комнату», — говорит гарет «Чёрт, он хочет заниматься в спальне! Наверное, другие девчонки об этом только мечтают. А вот у меня перспектива остаться с ним наедине вызывает тревогу». «Джи, это тот самый репетитор!» Слышу я мужской голос, когда мы проходим мимо комнаты, которая, как я предполагаю, является гостиной. «Эй, репетитор, давай сюда, есть разговор!» Я испуганно смотрю на Гаррета, но он лишь усмехается и ведёт меня к двери. Гостиная представляет собой самую настоящую холостяцкую берлогу. Обстановка включает два кожных дивана, поставленных под углом друг к другу, сложную на вид мультимедийную систему и журнальный столик, заставленный пивными бутылками. С дивана поднимается темноволосый парень с живым взглядом голубых глаз, такой же красивый, как Гарретт и Джекью. И по его манере двигаться я понимаю, что он отлично осознает свою привлекательность. «В общем, так», — строгим голосом заявляет Глубоглазый, «Мой мальчик должен получить отлично на экзамене. Советую тебе не забывать об этом». Я презрительно ухмыляюсь. «А иначе что?» «А иначе я очень-очень расстроюсь». Голубоглазый нарочито медленно оглядывает меня сверху вниз, потом снизу вверх, задерживаясь на моей груди. «Ты же не хочешь расстраивать меня, правда, красавица?» Гаррет издает смешок. «Не трать время зря, старик! У неё иммунитет к флирту! Поверь мне, я уже пробовал!» Он поворачивается ко мне. «Это Логан! Логан — это Уэлси!» «Ханна!» — поправляю я его. Логан на мгновение задумывается, потом качает головой. «Не, мне больше нравится Уэлси!» «С Дином ты виделась в прихожей, а это Такер!» добавляет Гаррет, указывая на рыжего парня на диване. «Сюрприз! Этот парень такой же привлекательный, как остальные!» «Наверное, думаю я, жильцы этого дома подбирались по признаку чертовски сексуален. Только Гаррет я об этом спрашивать не буду. Его эго и так распухло до небывалых размеров!» «Привет, Уэлси!» — машет мне Такер. Я вздыхаю. «Прекрасно!» я так понимаю что я теперь уэлси уэлси звезда рождественского концерта сообщает приятелем гарот зимнего конкурса поправляю я а я как сказал гарит отмахивается ладно давай браться за эту муть увидимся ребята я вслед за гарротом поднимаюсь по узкой лестнице на второй этаж его комната в конце коридора Судя по её размерам и наличию отдельного санузла, это главная спальня дома. «Ты не возражаешь, если я быстро переоденусь?» Смущённо спрашиваю я. «У меня в сумке нормальная одежда». Он плюхнулся на край гигантской кровати и откинулся, опираясь на локти. «Давай, начинай, а я буду наслаждаться шоу!» Я стискиваю челюсти. «Я имела в виду ванной!» Тогда неинтересно. А никто и не говорил, что будет интересно. Парирую я сквозь зубы. В чище, чем я ожидала. В воздухе всё ещё стоит слабый древесный аромат лосьона после бритья. Я натягиваю лосины, набрасываю чёрный свитер, собираю волосы в хвост и засовываю униформу в сумку. Когда я выхожу, Гаррет всё ещё сидит на кровати. Он поглощён своим телефоном и и даже не поднимает глаз, когда я вываливаю на кровать рядом с ним внушительную кучу учебников. «Как ты меня не раздражаешь, но я тебя процитирую. Ты готов браться за эту муть?» Саркастически спрашиваю я. Он рассеянно отвечает. «Ага, один секунд». Он длинными пальцами набивает сообщение и откладывает телефон в сторону. «Извини». Теперь я весь внимание. Варианты моего размещения ограничены. У окна стоит письменный стол, но там только один стул, причём он завален одеждой. Та же ситуация с креслом в углу. Сидеть на голом полу мне не очень-то улыбается. Остаётся кровать. Я с неохотой забираюсь с ногами на матрас и сажусь по-турецки. Итак, думаю, нам первым делом Надо пройтись по всем теориям. Нужно убедиться, что ты знаешь их суть. А потом мы начнём применять их к списку конфликтов и моральных дилемм. Звучит неплохо. Тогда давай начнём с Канта. Его этика довольно прямолинейная. Я открываю буклет с лекциями, который раздала нам Толберт в начале года, и, листая страницы, нахожу материал по Эммануилу Канту. Гаррет заползает на кровать и полусидя устраивается в сголовье. Он тяжело вздыхает, когда я кладу ему на колени открытый разворот. «Читай!» — приказываю я. «Слух!» «Ага. А когда прочтешь, перескажи, что ты прочитал. Как думаешь, справишься?» Секундная пауза, затем его нижняя губа начинает как-то странно дрожать. «Может, сейчас не самое время говорить тебе об этом, но я не умею читать». «У меня отвисает челюсть, Матерь Божья! Он наверняка шу!» Гарретт раздражается смехом. «Успокойся, я просто пошутил». Он становится серьёзным. «А ты что, серьёзно подумала, что я не умею читать?» «Ну, Уэлси, ты даёшь!» Я даряю его ласковой улыбкой. «Меня бы это ни капельки не удивило». Однако гароту всё же удаётся удивить меня. Он не только прочитывает лекцию, гладко и чётко выговаривая все сложные слова, но и почти дословно пересказывает основы категорического императива Канта. «У тебя фотографическая память?» — спрашиваю я. «Нет, просто я умею работать с фактами». Он пожимает плечами но у меня не получается применять теории к моральным ситуациям. Я даю ему поблажку. На мой взгляд, всё это полнейшая чушь. Откуда нам знать, что все эти философы, уже давно сошедшие в могилу, подумали бы о гипотетических вопросах Толберт? Нам известно только то, что они оценивали бы их отдельно, в каждом конкретном случае, правильно и неправильно, Это не чёрное и белое. Тут гораздо сложнее, чем...» У Гаррета звонит телефон. «Чёрт! Один секунд!» Он смотрит на экран, хмурится и отправляет ещё одну смс -ку. «Извини, так что ты говорила?» Следующие 20 минут мы тратим на самые тонкие вопросы этических взглядах Канта. За это время Гаррет успевает отправить ещё пять сообщений. «Господи!» — взрываюсь я. «Мне что?» «Конфисковать у тебя эту штуку?» «Извини», — в тысячный раз говорит он. «Я поставлю его на беззвучный режим». Это ничего не меняет, так как парень кладёт телефон рядом, и экран у этой чёртовой штуковины загорается всякий раз, когда приходят сообщения. Так что, по сути логика, это стержень кантовской этики. Я замолкаю, когда экран снова вспыхивает. Бред какой-то. Кто тебе пишет? Никто. Как же никто? Задница. Я хватаю телефон и нажимаю на иконку сообщения. Имени нет, только номер. Но не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, отправитель женщина. Если только желание облизать Гаррета с ног до головы не возникло у какого-то парня. Ты занимаешься сексом по переписке во время занятия? Что с тобой не так? Он вздыхает. «Я не занимаюсь сексом. Это она занимается». «Хм, давай осудим её, да?» «Почитай мои ответы», — предлагает он. «Я и твержу, что я занят. Не моя вина, что она не понимает намёки». Я прокручиваю переписку и обнаруживаю, что Гарретт говорит правду. Все сообщения, что он отправил за последние полчаса, переполнены словами «занят», «занимаюсь» и «поговорим позже». Вздохнув, я открываю клавиатуру и начинаю набивать текст. Гаррет протестует и пытается выхватить у меня телефон, но поздно, я уже нажала кнопку «Отправить». «Вот», — объявляю я, — «теперь она отстанет». «Честное слово, Элси. Если ты...» Он замолкает, прочитав сообщение. «Это репетитор гарета Ты мешаешь нам. Мы скоро закончим. Не сомневаюсь». «Ещё полчаса ты спокойно высидишь в застёгнутых штанишках». Гаррет встречает со мной взглядом и хохочет так громко, что я не выдерживаю и улыбаюсь. «Это будет эффективнее, чем твои недоделанные «оставь меня в покое». Согласен?» Он хмыкает. «Спорить не о чем». «Надеюсь, твоя подружка заткнётся хоть на некоторое время». «Она не моя подружка». «Эту хоккейную зайку я подцепил в прошлом году, и...» «Хоккейную зайку?» В ужасе повторяю я. «Какая же ты свинья! Вот так ты называешь женщин?» «А если женщина заинтересована только в том, чтобы переспать с хоккеистом, а потом хвастаться перед всеми подругами, что она переспала с хоккеистом?» «Да, мы так их и называем!» Едко парирует парень. «Между прочим, В этом сценарии именно я являюсь объектом. Пусть тебе от этого лучше спится. Я тянусь за буклетом. Давай перейдем к утилитаризму. Сосредоточимся на бунтами. Затем я провожу контрольный опрос по тем двум философам, что мы обсуждали сегодня, и радуюсь, когда получаю от Гаррета правильные ответы, причем даже на каверзные вопросы. Замечательно. «Может, Гаррет Грэхам не такой уж тупица, как я думала?» К концу часа я убеждаюсь, что он не просто вызубрил материал и выдал мне заученные ответы. Он все в полной мере постиг, причем настолько глубоко, будто и в самом деле проникся этическими идеями. Жаль, что на переэкзаменовке не дается право выбора, иначе я уверена, он блестяще сдал бы экзамен». «Завтра приступим к постмодернизму». Я вздыхаю. По моему скромному мнению, это, наверное, самое запутанное учение в истории человечества. У меня репетиция до шести, а потом я свободна. Гаррет кивает. «А у меня тренировка до семи. Как насчёт восьми?» Меня вполне устраивает. Я складываю учебники в сумку и иду в туалет. Когда я выхожу, то вижу, что Гарретт копается в моём айподе. «Ты шарил в моей сумке?» — вскрикиваю я. «Неужели правда?» «Твой айпод выпал из наружного кармашка», — возражает парень. «Мне захотелось посмотреть. Что у тебя на нём?» Не отводя взгляд от экрана, он начинает читать имена вслух. «Это Джеймс, Адель, Куин, Элла Фиджеральд, Арейта». «Битлз, Бош, и до чего странная эклектика!» Неожиданно он озадаченно кивает головой. «Слушай, а ты знаешь, что у тебя тут One Direction?» «Серьёзно?» — сарказмом говорю я. «Наверное, само загрузилось». «Кажется, ты напрочь лишилась моего уважения. А ведь ты, как-никак, учишься на музыкальном». Я выхватываю у него айпод и прячу его в сумку. «One Direction» делает великолепные гармонии. «Позволю себе не согласиться». Он решительно вздёргивает подбородок. «Я составлю тебе плейлист. Очевидно, тебе надо уяснить разницу между хорошей музыкой и дерьмовой». «До завтра», — цыжу я сквозь зубы. Гаррет, захваченный своей идеей, перебирается к iMac на своём столе. «Что ты думаешь насчёт Линард Скиннарт?» Или тебе нравятся только те группы, где мужики выступают в одинаковых нарядах? Спокойной ночи, город Я выхожу из комнаты. Я готова рвать на себе волосы. Я не могу поверить, что согласилась целых полторы недели заниматься с ним. Да поможет мне Бог.